двадцать третье». «Как ты меня нашел?» — прошептал ему в ответ. «Сейчас это неважно, Даниил, приспешник Ра. Следуй за мной». На обращении он словно бы поморщился с пренебрежением. «Хорошо», — сделал паузу. «Чтобы ты обосрался там на своем солнце, о великий Ра». Еле слышно, чуть ли не одними губами, но Трандил все равно услышал, вначале сузив глаза, а потом усмехнувшись. Жестом руки позвав меня за собой, он начал удаляться в невысокую молодую растительность. «Аська, беги рядом с ним, а я за тобой. Так точно не потеряемся». Озвучил надежный план, уже предвкушая предстоящее мне веселье. «Хорошо, Дань». И поползла догонять ушастого. Немного отпустив их вперед и задумчиво посмотрев на спину эльфа, не так представлял себе эту встречу, побежал следом. «Бежали... нет» бежали эльф с многоножкой, а я, стараясь не чертыхаться и вообще не издавать лишних звуков, кое-как продирался сквозь густую мелкую растительность. А вы думали, я за несколько дней хождения по негустому лесу научился бегать по зарослям? Потому им опять пришлось меня ждать. Благо, хоть осуждения в глазах ушастого не наблюдал. Как и в прошлый раз, спасала только каменная кожа. Но, несмотря на отсутствие у меня навыка, реакция и скорость движений выросли, как и гибкость. В какой-то момент Трандил дал мне кусок веревки и демонстративно привязал ее себе сзади за пояс, а потом указал на меня, похлопав по груди. «Да некуда привязывать!» С легким раздражением подумал про себя. Немного подумав, повязал вокруг себя на поясе и затянул узлом пару раз. Эльф, смотря мне в глаза, одной рукой поднял небольшой правейший кусок веревки и, отпустив его, с огорчением выдохнул. «Да, короткая, что мне теперь сделать? Заболтающуюся между ног штуку привязать?» Продолжил негодовать внутри себя, а сам просто зло глянул на него, расширяя глаза, приоткрывая рот и разводя руками. Мужик в перьях показал что-то руками, а у меня всплыло диалоговое окно. «Трандил отшельник, уровень 29 желает заключить с вами союз». И «Еще бы знать, какие права и обязанности у этой фигни!» Бросил на него вопросительный взгляд, поведя обеими руками. Ответом мне был поднятый вверх указательный палец с утвердительным выражением на лице. «Надо! Крен с тобой, золотая рыбка! Подтвердить!» «Вы заключили союз, страндил, отшельник. Уровень 29. -й. Над дельфом вверх метра на три ударил прозрачный, наполненный серебристой пылью, блеклый столб света. А сразу после этого эта пыль распределилась по пространству, образовав вокруг него купол диаметром в те же три метра. Вот зачем нужна веревка. Перестраховка. Привязанный ко мне мужчина указал пальцем на склопендру, а затем себе на голову убрать в интерфейс. «Атька, залезай пока в домик, пожалуйста», — попросил свою спутницу. Та, без возражений, скрылась на моей спине. Ушастый, призадумавшись, прикоснулся пальцем к рту, призывая к тишине. Развернулся и пошел вперед, иногда оглядываясь на меня, как бы намекая, чтобы не отставал. Наконец, выбросшись из заросли и на выгоревшую землю, покрытую слоем затвердевшей золы, увидел источник странных звуков. Светлячки носились около проема в земле, Некоторые на большой скорости с треском вылетали из него. Часть кружилась на небольшой высоте поблизости, а другие, медленно вращающиеся на одном месте, иногда вспыхивали, издавая те пищащие звуки. После каждого их писка траектория движения других шаров света менялась, как по команде. А когда подошли еще ближе, стали слышны волшебные перезвоны колокольчиков. Они звучали громче каждый раз, когда очередная партия искра вылетала из проема а другие улетали куда-то вглубь выжженной территории. Поймав взгляд Трандила, вопросительно указал на светлячков, спрашивая, мол, какого фига они творят. Тот, не ответив, продолжил движение как раз к проему, пачками выпускающего яркие сферы. Холоднокровно двигаясь вперед, «Только, эльф, я же нервно поглядывал на светящихся убийц!» Мы подошли к месту появления искр. Оказалось, что они вырываются из арки с уходящим в бок тоннелем и когда-то закрытыми воротами, высота и ширина которых около 15 метров. В данный момент одноворотина валялась на земле, и вылетающие изнутри, оказывается, когда подошли поближе, это стало более заметным. Светлячки имели на себе темные области, прям как на солнце. Только эти пятна еще и излучали тьму». Проглядывались лучи из-за того, что они перекрывали ярко-желтый собственный свет шара. Когда я проследил за ними тщательнее, стала заметна система. Вылетающие запятнанные сферы устремлялись в хоровод друзей, устроенный метрах в сорока над воротами. Там они слаженно моргали под руководством зависнувших снизу пескунов, при этом каждый подлад лад разных пищащих собратьев, словно этапы. После из этого хоровода отделялись, видимо, очистившиеся светляки, И улетали вглубь выжженного пространства. Разглядеть последний этап в подробностях было сложно. Слишком высоко и сумбурно летали шары. Когда наша связка подошла к поваленной воротине, эльф, судя по его жестам, пришедший сюда не впервые, указал вначале на петли одной створки, а затем на то место, где они должны были быть у упавшей части. На самой воротине не хватало трех кусков, словно их аккуратно вырезали каким-то ножом, только будто резали не железо, а хлеб. Ничего не выдавало инструмента, которым совершили это действие. А вот на каменном проеме отчетливо просматривались оплавившиеся и обгоревшие куски. Форма выемки же указывала на то, что дверцу оторвали снаружи, а не изнутри. Рандил все время смотрел на меня, пока мои глаза изучали следы взлома. Посмотрел на него в ответ и с сжатым кулаком ударил в открытую ладонь, а при соприкосновении раскрыл ее, изображая взрыв». Он кивнул и указал на открытый проем, из которого периодически вылетали запятнанные сферы. Удивленно уставился на него, широко раскрыв глаза. «Чего? Иди туда! Ушастый, ты со своего эльфийского дуба рухнул!» Эльф подошел вплотную и, коснувшись рукой своей груди, положил ее мне на плечо, а потом постучал по моей груди и на свое плечо. «Ты поможешь мне, я тебе». Естественно, из его жестов я ни черта не понял, как и он из моих. Но, обреченно покачав головой и сокрушенно вздохнув, сделал первый шаг к изредка освещаемому темному проему в воротах. Подгоняемый надсмотрщиком эльфом индейцем, просто он шел близко из-за короткой веревки, а я слегка приукрасил. Анура добрел до входа в туннель и, сделав шаг внутрь, увидел диалоговое окно с двумя ответами. «Вы входите в персональное адаптирующееся пространство фракции РА, святилище. Инициализировать вход могут только члены фракции РА». «Уровень опасности смертельный. Желаете войти?» Резко обернувшись, посмотрел на эльфа еще шире раскрывшимися глазами, а потом изобразил на лице маску ужаса и провел по горлу импровизированным клинком. «Ты точно с дуба упал, идиот проклятый! Там уровень опасности смертельный!» Тот весело усмехнулся и рукой показал над своей головой, точно попадая указательным пальцем в свой уровень, который для меня был вопросиками. «Я двадцать девятый, мне не страшно!» Залепив себе рукой по лицу, Фейспалм, ведь никто из нас ни хрена в жестах друг друга не понимал, нажал да. Думал, что меня куда-то далеко перенесет, но нет. Буквально на один шаг вперед, за проем ворот. Веревка же, что связывала нас с трандилом, пропала, словно испарилась. А когда обернулся, чтобы посмотреть за ворота, Эльф появился рядом со мной и сразу заговорил. Не бойся, уровень опасности всегда рассчитывается индивидуально. Это легкая прогулка для меня. Минус в том, что ни тебе, ни мне не дадут вознаграждения из-за того, что этот пап слишком легкий для меня. Но мы тут не за этим. Нужно нам во что бы то ни стало решить проблему со осквернением Искра». После этих слов стало совершенно ничего непонятно. «Я думал, что он был на другой стороне, а эти светлячки — его враги. И он хочет им помочь? Нифига не понимаю». А зачем нам избавлять их от осквернения? Они вроде с этим и сами неплохо справляются. Да и не похожи они на добрых. Это слишком долгая история, Преспешник Ра, чтобы сейчас ее тебе рассказывать. Огоньки не избавляются от внутренней скверны, а лишь только от внешней. Когда ушел ты, вначале на выжженной земле было оживление. Они скапливались в группы, а потом ими же гасли, словно раздуваемые ветром свечки с одного порыва. А день назад я, как обычно, вышел к окну и узрел их дивный танец на этом месте. Мне было известно и до этого, что искры так ведут себя не по собственной воле, но не знал истинных причин их агрессивного поведения. Сейчас же суть открылась мне, что... Погоди, погоди! То есть что-то управляет ими?» — спросил, чтобы подправить ход его мыслей в интересное мне русло. <pol Gothic> «Нет, не так, Даниил, не управляет». «Влияет, исподволь воздействует, подменяет истинные импульсы, подделывает...» «Я понял, давай дальше!» Прервал его, поняв, что он может продолжать еще долго с аллегориями. «Что конкретно нам тут надо сделать?» «Найти то или того, что наделяет их крупицей тьмы и отпускает. Или остановить их поступление. Новые искры практически не появляются. Этот процесс постоянно заражает старых». — Видимо, кому-то потребовалось, чтобы процесс трансформации искра перешел на новый уровень и успешно завер... — Погоди. Если новые редко появляются, откуда их так много? — Не это важно, младший Ра. Важно, что остальные заражены и не могут самостоятельно избавиться от поразившего их осквернения. И мы — единственные, кто способны им помочь, иначе этот процесс достигнет своей цели и результат станет необратим. Неожиданно он замолчал и с грустью посмотрел на изредка пролетающие светящиеся шары. «Ту-ту-ту-ту-ру, ничего не понимаю. То есть он смотрел не на пустошь, а на летающие по ней шары? Тогда почему он их убивал?» Спрашивать его, почему он назвал меня младшим Ра, не стал, потому что он опять ответит. «Не время для этой длинной истории и бла-бла-бла». И списал это просто на свой титул, а значит и начальную ступень во фракции Ра. Пусть уже и не фракции, но все же у меня было в ней звание послушника. — Пойдем, изначальный. Не хочу, чтобы они страдали дольше необходимого. В голосе чувствовалась глубокая грусть. — Я могу выпустить свою спутницу? — поинтересовался у бородатого эльфа-индейца. — Спутницу? — с легким удивлением бросил на меня взгляд. — Выпусти. Только прикажи держаться позади и не привлекать врагов, если их заметят. Короткая пауза. — И прикажи охранять только себя. Мне не требуется охрана твоего питомца. А теперь идем, Инталла. Они уже заждались нашей помощи. Бородач развернулся и пошел по тоннелю, освещаемому только иногда пролетающими вверху ярко горящими сферами. — в жопе динамит. чунга чанга в жопе, ра, он уже горит. Еле слышно вознес хвалу своему начальнику, как только понял, что диалог закончен. «Мне же света было недостаточно, потому, вызвав солнышко-ра, шел позади эльфа, освещая путь только себе. Будет нужно, попросит, посвечу ему». Темный высокий туннель шел, постоянно поворачивая, как змея. Я же обратился к Аське. «Скалопендровна, можешь вылезать, только...» Думаю, ты все слышала. «Одно но». «Это не приказ, а просьба». Договорились. Выскочив из интерфейса, поползла рядом. Конечно, Даня, даже если этому ползучему гаду будет нужно, воды ему не поднесу. Словно со вздернутым носиком передала спутница. А это выражение ты откуда знаешь? Слегка охренел от ее заявлений. Когда ты спишь, я тоже вижу твои сны, смутившись. Ах ты, вояристка!» С наигранным осуждением. Кто? С некоторым страхом в мыслях, повернув мордочку на меня и активно с непониманием шевеля усиками. Хорошая девочка, Ася, хорошая девочка! улыбнулся ей в ответ. В ответ волна тепла и заботы. Минут через 10 медленной ходьбы, когда я стал терять терпение, а вопросы к эльфу проступали все ясней, мы подошли к воротам, очень похожим на входные. Рядом с ними в стене прямоугольное отверстие, из которого вылетали светлячки. Эльф коснулся воротины и произнес. ⁇ Тишина! Механизм не хочется наобщаться! ⁇ Попробуй ты, Даниил немного задумчиво смотря на створки, а под конец фразы развернулся ко мне, жестом приглашая меня коснуться металла. «Что? Ам не хочет общаться с ним?» — обескураженно уточнил. «А разве подсказки следующей зоны не одинаковы для всех?» «Нет, птицеликий, каждый получает то, что заслужил. У каждого свое бремя, тяготы и невзгоды. Многое определяется теми особенностями, что ты получаешь, путь, который выбираешь». «Титул, что активируешь? В моем случае складывается несколько факторов, влияющих на подсказки и некоторую помощь от механизма. Потому коснись, и мы пойдем дальше». Трандил, погоди, а как он может помогать? Стараясь разговорить на эту тему эльфа, продолжал задавать вопросы, жадно впитывая каждую крупицу информации. не время и не место, приспешник Ра. Мы должны помочь созданием Светлоликого очиститься. Помнишь?» и взглянул на меня осуждающе. «Вот заладил, ни времени ни место!» «Ра, дай терпение выносить его глупость, и милосердие прошу у тебя, Ра, чтобы прощать этого недоумка, но только не давая мне, Ра, силы, а то ж убью его нахрен!» Одними губами завершил диалог, коснулся врат, и была ему тишина ответом. Переведя взгляд на эльфа, покачал головой. «Не хочется опять возносить Ра!» «Обоих нас оставил взгляд его!» «Открываем дверь вместе». Пауза, задумчивое лицо, с трудом проглядывающее сквозь густую бороду. «И помни, следуй по моим следам». На удивление, у ворот снизу, ближе к центру, были приделаны кольца, за которые было удобно браться. На внешних таких не было. Они так хорошо сочетались с рисунком, идущим по низу врат, что практически сливались с ним. Рисунок с завитками, вьющимися стеблями и прочей бессмысленной фигней. И, к еще большему удивлению, отворилась створка довольно легко. За ними проход резко сужался, а потолок опускался до трехметровой высоты. Везде по стенам были какие-то темные отверстия и странные рисунки вокруг них. Сужение заканчивалось каменным проемом с аркой по центру и колоннами, сливающимися со стенкой по бокам. А по всей площади этого прохода натянута непрозрачная черная мембрана, поверхность которой рассекают яркие искорки, разлетаясь от центра к краям. Посмотрев на бородатого эльфа, поймал его кивок, и он, подойдя вплотную к черной переливающейся мембране, аккуратно коснулся ее кончиками пальцев. Та сразу же с хлопком лопнула, разбрызгивая вокруг сон беснующихся искор, соприкасаясь с любой поверхностью, они гасли, не причиняя никакого видимого вреда. А перед нами открылась интересная картина. Небольшая квадратная комната, примерно 10 на 10 метров. Посередине статуя фонтанчик в виде солнца и расходящихся от него лучей. В каждой стенке в середине по такой же, как на проходе за нами, только круглые мембраны. Фонтанчик располагался точно в центре круглого бассейна, и разбрызгивал он не воду, а темное нечто. Это же вещество плескалось внутри бассейна диаметром метров четыре с каменным, выложенным разноцветной плиткой и бордюром поднимающимся от пола сантиметров на сорок. Примыкая к нему по периметру, с небольшим промежутком шли какие-то небольшие пьедесталы. Бросил вопросительный взгляд на Трандила. «Здесь каждый мог получить часть силы Ра». Тяжелый вздох. «Когда-то...» Он медленно подошел, опустился на колени на один из пьедесталов, одной рукой почти коснулся черной жидкости в бассейне, а другую, раскрытой ладонью вверх, воздел к макету солнца в центре этой композиции. Растояв какое-то время в таком положении, сложил незнакомый мне в знак руками перед собой, встал и посмотрел на три закрытых прохода. «Нам нужны главные грани, Даниил. Остальные зоны не важны. Я ведь правильно понял, что ты был в обучающем пап фракции Ра». Нахмурив брови, очень вовремя поинтересовался у меня этот гений. Игнорируя вопрос, стал подходить к каждой темной, мерцающей преграде и прикасался к ним. От прикосновения они не пропадали. Видимо, нужно было помыслить, открыть их. Не знаю, как это тут работает. Лучше у бородача спросите. На третьей получил сообщение. «Следующая зона содержит главную грань персонального адаптирующегося пространства». Отойдя в сторону, указал бородатому индейцу на мембрану, которая только что выдала сообщение о грани. Он в ответ кивнул и, подойдя к закрывающей проход непонятной фигуре, коснулся ее и... Когда я увидел содержимое зоны, у меня возник один интересный вопрос. Если двери мне понятно, как закрывать, то как закрыть лопнувшую мембрану? «Почему он возник?» — спросите вы. «Потому что, как только черная пелена пропала, в комнату ворвался поток холодного воздуха вместе с диким воем. А спустя секунду увидел, как к нам несется шакал-мутант размером с пони» забрызгивая все вокруг себя той самой темной субстанции из фонтана. А у него над головой висела надпись «Жрец Анубиса, девятнадцатый уровень, босс».